Глава пятидесятая. Аня. «Иди», — говорю я в свитер, смачивая его своими слезами, и остается на месте, еще крепче меня обнимая. «Иду», — произносит Михей. «Тебе пора?» «Да». Я слышу, как в его кармане звякает телефон. «Наверное, такси подъехало», — шепчет он, но по-прежнему не выпускает меня из объятий. «Папа, самолет улетит без тебя», — раздается встревожный голос дочки. Я выныриваю из свитера и вижу обалдевшие глаза Михея. Мы оба поворачиваемся к Маше. «Мама, папа, посмотрите на меня, я вас фотографирую. Щелчок. Наши обалдевшие лица. «Интересное будет фото. Историческое». Маша произнесла это так естественно, как будто так было всегда. А Михея просто парализовала от неожиданности. Она впервые назвала его папой. Я понимаю, насколько это волнительный момент для него. Вижу его растеряно счастливое лицо и влагу на глазах. «Иди сюда». Он берет Машу на руки. «Ты моя золотца, моя любимая дочка. А ты мой любимый папа». Она обвивает одной рукой его шею, а вторую тянет ко мне. Мы обнимаемся втроем. Быстренько, чтобы окончательно не раскиснуть. Иди, я разрываю объятия, а то и правда опоздаешь. Жду фоток, произносит Михей, опускает Машу на пол и уходит. Ну что, нормально? Слез больше нет, я в адеквате, Маша вообще красотка, убежала играть и ни о чем не переживает, и я не переживаю, все хорошо, мы скоро увидимся. Я иду на кухню, мою посуду после завтрака, меняю воду в вазе с цветами. Миша вчера подарил. Пока перебираю цветы, замечаю, что несколько лепестков упало на пол. Беру веник, начинаю подметать. Так, веником тут не обойдешься. Надо полы протереть. Под столом что-то липкое, у холодильника что-то желтое. После кухни пришел черед комнаты. Загнала Машу с Татошкой на диван. Пропылесосила весь мусор от ёлки, помыла полы, потом зеркало в ванной, потом сантехнику. Очнулась за полировкой окна на кухне. Как я вообще в это ввязалась? И зачем? Тут и так было довольно чисто. Но зато после наведения порядка в квартире внутренний раздрай тоже как-то упорядочился. Зачем нужны психологи, если можно просто помахать тряпкой? И тут как раз пришло сообщение от Михея. Я долетел. Уф. День прошел спокойно. Мы с Машей три раза выгулили Татошку, сходили в магазин, приготовили и съели ужин. И, конечно же, отправили Михею кучу фоток. Самое классное — та, где мы с ним смотрим в объектив. И у него такое лицо, как будто он сейчас расплачется. А мы с Машей и не думаем плакать. Я укладываю ее спать, рассказав сказку про королевича в Тридесятом царстве, который победил всех змеев, горыночей и вернулся к своей королевишне. И у них родилась принцесса, заканчивает сказку Машуня, и закрывает глаза. А я иду в ванную, чтобы почистить зубы, случайно бросаю взгляд в зеркало и замечаю сережки, те самые, которые Михей мне подарил, трогаю их. Кончики пальцев цепляются за огранённые камни. Память цепляется за тот день, когда он мне их купил. И ту ночь, которая была накануне. А вчера, прямо здесь, в этой ванной, на этой стиральной машинке. Боже, от воспоминания об этом бедро обдает жаром, а из глаз почему-то снова брызжут слезы. У нас будет много таких ночей. Мы будем вместе. Мы будем счастливы. Но я так долго была несчастной, без него. Из меня извергается неогарский водопад слез. Не могу его удержать. Не могу остановить. Рыдаю просто как ребенок. Как Маша. Включаю воду, чтобы она не услышала. Захлебываюсь в слезах. Задыхаюсь от того, как сильно сдавливает грудную клетку. Вся дрожу, как в лихорадке. Это ненормально. Ничего страшного не случилось. Но я понимаю, что эти слезы не о нынешнем расставании на две недели. Вернее, не только о нем. Это мои невыплаканные слезы за шесть лет. За время своего одиночества я окаменела. Я не плакала. Ну, может, только в начале. Я как будто стала чёрствой и бесчувственной. А сейчас все мои заблокированные чувства вырвались наружу. Они очень мокрые и соленые и бурные, как горная река. От них больно и тоскливо, но слезы заканчиваются. В груди больше ничего не давит. Я делаю глубокий свободный вдох. Смотрю на себя в зеркало. Это кошмар. надумыться холодной водой и найти патчи. И так хочется спать. Утром просыпаюсь. Первым делом беру в руки телефон. Доброе утро, мое сладкое ягодное солнышко. Как спала? Я великолепна. Совершенно искренне пишу я. И это чистая правда. Я выспалась. Чувствую себя бодрой и полной сил. В окно светит солнце. Рядом сопит Маша. Татошка тычется в руку холодным мокрым носом. Жизнь прекрасна. Две недели. Да это пустяки. Нам с Машей есть чем заняться. И с Михеем мы всегда на связи. Все хорошо. И будет еще лучше. Иногда так полезно хорошенько прореветься.